16. Рита. Сегодня утро началось с суматохи. Мы опять проспали. Какое-то тотальное невезение. Казалось бы, вчера всё успели, легли вовремя, но проспали. Я бегом собрала хныкающую дочь и потащила её в садик, оставив Анжелу распоряжаться в кафе. Она должна была заполнить приготовленными вчера сладостями витрину, заправить кофемашину и сделать на скорую руку завтрак. Я прибежала обратно, запыхавшись. Подруга стояла с телефонной трубкой в руках. И кого-то громко отчитывала. И не смей сюда больше звонить. Слышишь? Ты нам всю жизнь сломал. Нам. Кому это? А, Анжелие, её родителям. Понятно. Я на цыпочках прошла мимо, не желая мешать разговору. Вдруг Анжела стукнула чем-то по столу, и я подпрыгнула и обернулась. Ты чего хулиганишь? шёпотом спросила я. С кем разговариваешь? Анжела резко повесила трубку. Её лицо пошло красными пятнами, губы ещё шевелились, будто она продолжала спор. Наконец она посмотрела на меня и сфокусировала взгляд. «Да так, некоторым здесь не место. Раздевайся, завтрак готов». «Наверное, бывший донимает», — решила я. «Сама виновата. Не надо было ему номер телефона кафе давать». Мы завтракали молча. Анжела не рассказывала о случившемся, я не спрашивала. А когда закрутился рабочий день, ей вообще было не до разговоров. Подруга окунулась в ресторанный процесс, словно рыбка, попавшая в родной пруд. Только и слышался её весёлый голос. «Да». Стёпа, отнеси это на столик у окна. Рита, два капучино и два куска черемухи. Стёпа, уберите подносы. Как ты ещё не вымыл тарелки? Шевелись, охрана. Вас в каком месте сфотографировать? Это уже вопрос к посетителям. Здесь? Отлично. Рита, неси камеру. С ней работалось весело. Анжела просто лучилась энергией и щедро дарила её окружающим. Мне казалось, что солнце взошло и зайчиками пробежалось по всему кафе. Смущал только один момент. Когда раздавался телефонный звонок, трубку всегда брала Анжела. Она мчалась на перехват, сломя голову, и хватала телефон, даже если я или Степан уже приготовились отвечать. Слушала собеседника, хмурилась и отключалась. А потом минут 5 была мрачнее тучи и ворчала себе под нос: "Нет, что за козёл, сказано ему убираться". Я несколько раз дёрнулась, а потом и вовсе махнула рукой. Сама разберётся, не маленькая. Захочет, расскажет, какая проблема её мучит. Не захочет её дело. 2 дня прошли в напряжении. Мы пекли торты и пирожные, принимали посетителей, делали фотографии, словом, крутились как белки в колесе. Телефонные звонки по-прежнему раздавались с звидным постоянством, и всё так же к трубке неслась Анжела. Рита, ко мне подошёл Степан. Ты не знаешь, что происходит? Нет, она ничего не рассказывает, матерится только. Странно. Ты всё же раскрути её на разговор. Не нравится мне всё это. Чувство какое-то странное, будто беда надвигается. Это у тебя сенсоры security заработали, засмеялась я. Всё нормально. В кафе, где нет спиртного, алкаши не заглядывают. И всё же, поговори с ней. Я удивлённо смотрела на Степана и не узнавала. Со мной он всегда был строгий, предупредительный, следил за каждым моим движением и всё старался помочь, поддержать, подхватить, донести. С Анжелой он вёл себя совершенно иначе. Шутил, улыбался и казался приветливым и милым человеком. Я только плечами пожимала, глядя на эти перемены, но в душе не шевельнулось ни одна клеточка. Степан был другом, а друзей не ревнуют. Мне даже бороться за его внимание не хотелось. Я ловила себя на мысли, что чувствую облегчение, когда он выполнял распоряжения Анжелы и был вдалике от меня. Сегодня день тоже пролетел незаметно. Зазвонил телефон, мы посмотрели на него напряжённо. Анжела на рысях бросилась к стойке бара, схватила трубку, но сразу передала мне. Звонила Людмила. "Рита, как дела? Справляетесь?" «С трудом». «Ничего, вот рожу и выйду к вам на помощь». «А малыша с кем оставишь?» «Чью!» — нашла проблему. «В люльку и с собой?» — засмеялась Людочка. Вечером, уложив Леночку спать, мы с Анжелой пошли в кухню выпекать торты и пирожные. Это уже стало привычной работой. Днём крутимся в кафе, а вечером печём. В свободное от посетителей время я ещё занималась бухгалтерией и документами. «Знаешь, я начала разговоры с далека». Придётся нанять ещё сотрудников. Иначе мы так и будем крутиться втроём без выходных и личной жизни. А выручка почти полностью идёт на закупку продуктов. Рита, может, будем использовать что-то подешевле? Надо калькуляцию хорошую сделать. Вот видишь, этой кропотливой работы кто-то должен заниматься, а я не успеваю. Тогда предлагаю устроить выходной. Почему мы без отдыха пашем? Тоже верно, но жалко сейчас перерыв делать. Только открылись и клиенты постоянные появились. Ты как собака на сене. «Сама не ам и другому не дам. Решись уже». Я удивлённо посмотрела на Анжелу. Она была раздражена. Подносы и тазики с тестом с грохотом летали по разделочному столу. Того и гляди, вывалят на пол испечённые эклеры, заготовки для пирожных и коржи для торта. Я вымыла руки и обняла её. «Подружка, давай чайку попьём?» «Днём всё кофе да кофе, а я чаю хочу с мятой». «Где я тебе поздней осенью мяту найду?» Недоверчиво посмотрела на меня Анжела, но тоже пошла мыть руки. Я из любимовки привезла. Летом ещё насушила. Мы очистили от заготовок стол и взяли себе по эклеру. Ох, хорошо-то как, вздохнула Анжела, прихлёбывая чай. Домом пахнет. Согласна. Я даже соскучилась по нему. Ты так и будешь жить при кафе? Не знаю. Нужна своя квартира, но где её возьмёшь? Может, снимем где-нибудь неподалёку? Анжела смотрела на меня так внимательно, что я почувствовала, как тревога поднимается штормовой волной. Зачем Мы ещё не зарабатываем столько, чтобы тратить средства на съём жилья. Я даже не знаю, останутся у нас свободные деньги или нет после выплат по счетам за свет, воду и аренду кафе. Ты всё же подумай, настаивала подруга. Так, Анжелка, кались, что происходит? Ты не привезла с собой беду? Ничего себе заява, вытрачилась на меня подружка. Может, мне тогда убраться отсюда по добру по здорову? Анжелка, не обижайся. Ты ведёшь себя так странно, что даже Степан заметил. А ему какое дело? Пусть о своей жизни думает. продолжала з Лицана. Не сердись, мы сейчас одни, рассказывай. Рэд, за эти 5 лет Антон не показывался. Вопрос прозвучал так неожиданно, что я поперхнулась чаем и закашлялась. Анджела постучала меня по спине, потом сунула в руки полотенце. Я вытерла вспотевшее лицо, но ещё несколько секунд пыталась отдышаться. Нет, наконец выдавила я. А почему спрашиваешь? Просто Леночка так на него похожа, одно лицо. А ты ещё помнишь, как он выглядит? А то «Я же у вас на свадьбе фото делала. Парочку себе оставила. Показать?» Я замерла, не зная, как реагировать на этот вопрос, боясь выдать свои настоящие чувства. «Нет, не хочу». «Ну, слава богу», — выдохнула она. «А я всё переживала, что ты его не забыла». «Да что случилось? Говори!» Тревога уже скрутилась в самое настоящее торнадо и гнала волну по всему телу. Пятка застучала по полу, я взяла эклер, но уронила, не донеся до рта. Тот же стала суетливо убирать вывалившийся крем, короче, вела себя как истеричная дура. В общем, Анжела сделала паузу. Это он всё названивает. Нарисовался откуда-то через 5 лет и непременно хочет с тобой поговорить. Тряпка выпала из рук. А почему ты мне трубку не дала? Я едва выдавила из себя вопрос, настолько была шокирована. Зачем? Анжела вскочила и забегала по кухне. Он пропал. Даже не поинтересовался, как ты перенесла его предательство. Ничего не знает о ребёнке. Ты думаешь, я хотела, чтобы ты снова погрузилась в это дерьмо? Анжела, пожалуйста, не кричи, шёпотом попросила я и спрятала лицо в ладонях. Оно было мокрое. Я даже не почувствовала, когда заплакала. Я не могу. Как представлю, что она опять появится на пороге, убить могу. Она схватила нож и замахнулась им на невидимого противника. Анжела, это моя жизнь, не слушала я её. Я сама решу, что мне с ней делать. Да ты уже один раз решила. Уходи. Куда? Теперь растерялась подруга. Совсем уходи, не хочу тебя видеть. Да ты с ума сошла. Анжела покрутила пальцем у виска. Кто гость, она на ночь глядя из дома гонит? Я встала и поплелась к двери. Не хотела её видеть. Потом пожалею о своём поступке, но не сейчас. В эту минуту я ненавидела её всей душой. Как? Как можно решать за другого человека такие вещи? Перепуганная Анжела побежала за мной. Она встала впереди, раскинула руки и зачастила: "Рит, когда ты послушай?" Теперь плакала и она. "Я после твоего Антона всех модно одетых парней обхожу стороной. Вот как увижу на ком дизайнерскую тряпку, так и чешу подальше, только пятки сверкают. Это твоё дело". Я обогнула её и вышла в зал для посетителей, освещённый призрачным светом ночной иллюминации города. И моё тоже. Сегодня пришёл один такой в кафе, весь из себя расфуфыренный, Заказал кофе и торт, но сидел и презрительно ковырялся вилкой, а на меня как на таракана смотрел. Я чуть не выставила его за дверь, еле сдержалась. Анжела, мне это не интересно. Уходи. Я действительно её почти не слушала. Антон, звонил Антон несколько раз, вернее, каждый день. Не мог он просто так вдруг появиться и начать преследование по телефону? Значит, что-то ему было надо. А эта дура. Я повернулась к двери и схватилась за задвижку. «Идиотка! Больная! Дай мне хоть куртку взять!» Закричала Анжела. Она побежала в квартиру и по дороге изо всей силы ударила по стулу. Тот свалился, и я на секунду переключила внимание. Я подняла стул, подошла к двери и остолбенела. На крыльце стоял Блонди.